Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит? У меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал. К тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же, поглядим на все своими глазами полицейский префект Гея мой старый знакомый и не откажет нам в разрешении. Разрешение было получено, и мы немежко отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Решелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазела с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней. Сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая привратницкая. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, Опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания. Вернувшись к выходу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемазель ласпане и где все еще лежали оба трупа здесь как и полагается все осталось в неприкосновенности и по прежнему царил хаос я видел перед собой картину описанную в судебной газете и ничего больше однако д Все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор. Все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера. Наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет. Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как я им потакал. Соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство, и заговорил о нем только на завтра в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом, не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости. «Особенного», — он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся «Нет, ничего особенного», — сказал я «По сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете» «Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное», — возразил Дюпен «То чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне, думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить. Я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием. Свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Ласпане, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли, другого выхода нет. Свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне, Труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, Да еще и вверх ногами, Фантастические истязания старухи. Этих обстоятельств, вместе с вышеупомянутыми, Да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, Оказалось, достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног — парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «что случилось», А что случилось такого, чего еще никогда не бывало? И в самом деле легкость, с какой я прихожу, пришел, если хотите, к решению этой загадки, не прямо ли пропорционально тем трудностям, какие возникают перед полицией? Я смотрел на Дюпена в немом изумлении. Сейчас я жду... Продолжал Дюпен, поглядывая на дверь. «Жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть в какой-то мере способствовал тому, что случилось». В «Самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека суда к нам». С минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но по всей вероятности придет, и тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.